Семейство летяговые. А этих зверьков тоже часто называют белками, прибавляя слово «летающие». Зверьки действительно летают, хотя, если говорить точнее, то не летают, а планируют. А вот то, что они белки, это ошибка. Они не белки, а лишь их близкие родственники. Когда летяга сидит, она действительно похожа на белку. Но вот зверек встрепенулся, чуть пригнул головку, сделал быстрое движение, и в воздухе поплыло какое-то непонятное, имеющее форму трапеции, существо. Это, широко раскинув в стороны лапы и натянув таким образом широкую кожистую перепонку, имеющуюся у нее между передними и задними ногами, полетело к другому дереву летяга. но случается, приближаясь к дереву, летяга почему-либо передумала садиться на него. Тогда один поворот вытянутого хвоста, и зверек уже летит к другому дереву. Хвост служит рулем. Он же и тормоз, когда требуется замедлить полет перед тем, как опуститься на ствол. На дереве летяга чувствует себя отлично. На земле гораздо хуже. Но ей не приходится так уж часто спускаться на землю. Эти белки через поляну шириной метров пятнадцать-двадцать не перепрыгнут, надо бежать по земле. А летяга... Такую поляну свободно перелетит, будто птица. Недаром же когда-то в народе существовало убеждение, что летяга почти птица. Во всяком случае считали, что детеныши появляются у нее из яиц. Летяга поменьше белки... Шорстка у нее пышная, шелковистая, хвост тоже пышный, а глаза большие и удивительно красивые. Живет летяга в хвойных и смешанных лесах Северной и Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Питается почти тем же, что и белка, гнезда устраивает в дуплах. Небольшие запасы на зиму делает в гнезде или поблизости от него. Летом у летяги рождаются два-четыре голых, слепых, но уже имеющих летательные перепонки детеныша. Месяца через полтора они станут выходить наружу, тренироваться в полете. Но еще недели две будут питаться материнским молоком, каждый раз проголодавшись, возвращаться к доброй и заботливой мамаш. В нашей стране живет один вид летяг — А во всем мире около сорока. Среди них и крошечная, меньше десяти сантиметров в длину карликовая летяга, обитающая на Калимантане, и гиганты, достигающие, правда, с хвостом почти полуметровой длины и весящие полтора килограмма. Это тагуаны обитатели горных лесов Индии, Шри-Ланки и Бирмы. У Тагуана довольно большие крылья. Растянутые более 60 сантиметров, которые помогают ему делать огромные прыжки, дают возможность пролететь более 60 метров. Он достаточно силен, но в то же время очень миролюбив. Ни на кого не нападает, питается лишь листьями и старается быть как можно менее заметным. «Всего этого не скажешь про американских летяг». Они питаются не только различными плодами, семенами, орехами, насекомыми и другими беспозвоночными, но отыскивают в дуплах птичьи гнезда, поедают яйца птенцов, а то и взрослых, мелких птиц. Правда, такое случается нечасто. Американских летяг называют ассопан. Такое имя дали летягам индейцы, очень любившие этих зверьков. Может быть, любили за их изящность? Ведь, как точно заметила известная американская натуралистка Салли Керригер, движение их граничит с искусством. Может быть, индейцы их любили, потому что зверьки эти буквально завораживали человека, наблюдающего за их ночными игрищами. А может быть, просто потому, что индейцы — люди с большими сердцами, любящие всех животных. Есть еще одни летающие зверьки. Сначала их вместе с летягами считали белками. Потом, когда летяг признали не белками, этих зверьков объединяли с летягами, и уж потом разлучили с летягами, выделив в особое семейство шипохвосты. Семейство это небольшое, сейчас известно около десяти видов, и довольно таинственное. Все шипохвосты живут в Африке и изучены недостаточно. Шипохвостами они названы потому, что на хвостах действительно имеют шипы. Точнее, часть хвоста внизу покрывают твердые чешуйки, поэтому второе их название чешуехвостые. Чешуйки с заостренными вершинками. Дело в том, что зверек селится в дуплах деревьев, но не во всяких, а расположенных в тех частях ствола, где нет сучьев и ветвей. Белкам пробежать по гладкому стволу ничего не стоит. Шипохвостам это сделать гораздо труднее. Они и больше, и тяжелее белок. Добраться до ствола они могут при помощи своих летательных приспособлений. У шипохвостов, как и у летяг, имеются между передними и задними ногами кожистые складки. С их помощью шипохвосты летают, свободно преодолевая сотни метров. Некоторые ученые предполагают, что шипохвосты могут пролететь и все 500 метров. При этом они меняют и высоту, и направление полета. Короче говоря, с дерева на дерево они перелетают, а по самому дереву двигаются с помощью шипов. Упершись задними ногами и хвостом в ствол, шипы не позволяют соскользнуть, зверек вытягивает вверх передние лапы и цепляется ими за кору. Укрепившись, выгибает дугой спину и подтягивает нижнюю часть туловища, затем снова укрепляет свою треногу и опять вытягивает вверх переднюю часть туловища. Так и ползет к гнезду. Шипохвосты вреда людям не приносят, но местные жители очень любят мясо этих животных. И будет ли в конечном счете шипохвост истреблен или ему исчезновение не угрожает, неизвестно. потому что люди еще мало знают этого зверя, в частности, не знают, сколько у него в году пометов, сколько детенышей приносит шипохвост и покрывает ли естественный прирост количество убитых охотниками. Семейства соневые Когда-то сонь специально разводили в дубовых или буковых массивах, огороженных высокими заборами, так называемых глиариях. Подросших зверьков сажали в глиняные горшки и откармливали, а потом зажаривали и подавали на пирах. Правда, это было давно в Древнем Риме, но и сейчас во Франции есть гурманы, которые высоко ценят мясо сонь. Сони — зверьки небольшие. Самый крупный представитель семейства не более 20 сантиметров в длину и внешне напоминает одновременно крупных мышей, и маленьких белок. Водятся сони в Африке, Азии, в Южной и Западной Европе, живут и в наших краях, но увидать их нелегко. Сони вполне оправдывают свое название. Много спят, а если и бодрствуют, то ночью. Сони спят в дуплах, где устраивают уютные гнезда. Таким лежебокам нужен комфорт. В гнездах раз в год появляются детеныши, крошечные, беспомощные, которые сосут молоко, лежа на спинах. Мамаша очень заботлива и никого не подпускает к малышам, даже родителя. Любой, кто осмелится в это время сунуться в гнездо Сони, познакомится с ее острыми и крепкими зубками. Правда, недели через две мамаша все-таки разрешит родителю посмотреть на свое потомство. а еще через некоторое время позволит отцу вывести своих чад на прогулку. Это очень потешное зрелище. Отец важно, с сознанием выполняемого долга, шествует впереди, детеныши семенят за ним. Прогулка продолжается до тех пор, пока малыши не проголодаются. Тогда вся семейка поворачивает обратно, но уже по дороге к дому их встречает мать, отстраняет отца и становится во главе процессии. Самая крупная из живущих в наших краях сонь — это полчок. Она, как и все ее родственники, ведет ночной образ жизни, редко покидает деревья, по которым прекрасно лазает, и на зиму залегает в спячку. Все это можно сказать и о другой соне, лесной. Однако она чаще бегает по земле, и даже иногда... если нет подходящего дерева, может устроить гнездо в земле. Кроме того, лесная соня делает запасы еды, чего не делает полчок. Третий вид — садовая соня, как будто хочет походить и на полчка, и на лесную. В северных районах она запасов не делает и крепко спит всю зиму, а в теплых краях делает запасы и, часто просыпаясь зимой, поедает их. На юге Европы и в Малой Азии живет самая маленькая из сонь — орешниковая. Ее гнездышко-шарик похоже на гнездо мыши-малютки. Да и сама соня это чуть больше малютки, 7-8 сантиметров. И висит на тоненьких ветках кустарника. Эта соня любопытна тем, что даже летом, если температура опускается до плюс 15 градусов, впадает в своеобразную спячку. И лежит в гнездышке до тех пор, пока не наступает потепление. В настоящую спячку орешниковая Соня впадает зимой. Она забирается куда-нибудь под корни деревьев, в кучи хвороста, подопавшие листья или поваленные стволы и очень крепко засыпает. В это время температура ее тела ниже нуля. Африканские сони тоже впадают в спячку, но не в зимнюю, а в летнюю, когда наступает сильная жара и в засушливых районах трудно прокормиться. Среди сонь есть очень редкая. Может быть, даже это одно из самых редких млекопитающих на Земле. Называется она мышевидная. Мышевидную соню нашли в 1924 году в районе западного Капетдага в Туркмении. С тех пор там же было поймано еще несколько зверьков. Зоологи считали, что редкий зверек живет только в тех местах, если вообще живет, а не существуют лишь случайно уцелевшие отдельные экземпляры. И вдруг мышевидная Соня решила всех удивить. Объявилась в Болгарии. Правда, тоже пока в единственном экземпляре. Но не может же она жить там одна одинешенька. Очевидно, там есть и другие. Мало, но, видимо, все-таки есть. Существует еще один зверек, который называется Соней, но никакого отношения к Соням не имеет. Когда люди впервые увидали этого зверька, они никак не могли предположить, что сделали очень интересное открытие в зоологии и решили, что поймали какую-то разновидность Сони. живущую в жестких, колючих кустарниках казахстанских степей. Это произошло в 1938 году. Заолог Селевин в пустыне к западу от озера Балхаш поймал пять небольших, менее 10 сантиметров в длину, зверьков и назвал их боялычными мышами. Боялыча — жесткий кустарник, на котором этого зверька обнаружили. Затем у зверька появилось другое название — Боялычная соня. Но, познакомившись поближе, люди поняли, что это и не мышь, и не соня, а очень оригинальный грызун. В честь своего первооткрывателя зверек получил имя Селевинии и является единственным представителем семейства Селевиневых. Мы знаем, что в жизни грызунов резцы играют огромную роль. Благодаря резцам грызуны проделывают ходы, преодолевают препятствия на пути к еде, имеют возможность пользоваться твердыми, казалось бы, несъедобными продуктами питания. У селевинии же резцы настолько слабые, что даже кожу на руке человека этот зверек не может прокусить. А есть-то ему надо, и приспособилась селевиния поедать насекомых. Вот и получается, что по строению зверек этот грызун, а по питанию насекомое ядное. Селивиния очень редки. За сорок лет удалось поймать около тридцати зверьков. И хоть многие стороны их жизни еще неизвестны, например, ни разу не удалось обнаружить норы или убежища селевинии. Неизвестно, сколько у них пометов в год и сколько детенышей в каждом помете. Неизвестно, как они выращивают этих детенышей. Тем не менее, кое-что выяснить удалось. Например, известно, что поедает селевиния малоподвижных насекомых, но главная ее пища — нелетная форма саранчи, сидящая на кустах боялычи. Селевиния хорошо лазает, и даже прыгает вверх сантиметров на двадцать. Но для ловли насекомых она эти способности почему-то не использует, а применяет довольно оригинальный для грызуна прием. Зоолог Ионов, наблюдавший за селевинией в природе, так описывает ее охоту. На вечерней заре, когда саранча сидит на вершине куста и периодически издает трещащие звуки, селевиния начинает охотиться. Услыхав этот звук, зверек в припрыжку отправляется в кусты, где сидит насекомое, и издает трещащий звук, тождественный сигналу тревоги у этих насекомых. Саранча, восприняв тревогу, спрыгивает с куста, чтобы спрятаться, и тут становится добычей зверька. Селевиния держится около боялычи не только потому, что на этих кустах селятся саранчевые но и потому, что в случае опасности зверек прячется в кусты, сквозь густые переплетения колючих ветвей не могут пробраться ни лисы, ни хищные птицы. Линяет ливиния очень оригинально. У нее не выпадают волоски, а отделяется кусочками тоненький слой кожи вместе с волосками. Под отслоившейся кожей уже имеется новая густая шерстка. Мы не знаем, какими еще оригинальными чертами и качествами обладает Селевиния. Очень уж мало знакомы мы с ней. Селевиния, как очень редкий и нуждающийся в охране зверек, занесен в Красную книгу. Семейство дикобразовое. Наверное, имя свое этот грызун получил за свою дикую внешность или дикий образ. Зверь действительно производит странные впечатления. Эдкое мрачное, всклокоченное, к тому же довольно большое существо. Дикобраз — самый крупный грызун в Европе и в Африке. Длина его достигает 90 сантиметров, вес — почти 30 килограммов. У дикобразов и дурная слава. Считают, или, по крайней мере, считали, что они способны стрелять своими длинными иглами, метко поражать цель и наповал убивать животных и людей, так как иглы эти отравлены сильнодействующим ядом. Ну насчет внешности дикобраза это дело вкуса, а мрачность его явное преувеличение. Конечно, дикобразы не красавцы и не весельчаки, но смешно было бы только за это их бояться и не любить. Дикобраз никогда и ни на кого не нападает и иглами не стреляет. А легенда о стрельбе родилась, наверное, потому, что иглы эти держатся очень слабо и легко выпадают. Даже когда дикобраз, подобно собаке, отряхивается, иглы летят в разные стороны. Иглы дикобраза вообще почти никому не страшны. Они лишь могут слегка поранить нападающего, но и только. Самые длинные иглы у дикобразов на пояснице, они легко выпадают. но остаются короткие и твердые шипы, которые находятся между этими иглами. Дикобраз — тихоход. Удрать от преследований ему удается не всегда. И вот, чувствуя приближение преследователя, убегающий дикобраз внезапно останавливается, и преследователь с разбега натыкается на острые шипы. которые, как отмечают Кузякин, Второв и Дроздов, могут легко проткнуть даже крепкую кожу сапога. Зубы у дикобраза длинные и очень крепкие. Ими он перекусывает проволоку, разгрызает толстые доски, но для обороны эти зубы не годятся, поэтому шипы — единственная защита дикобраза. Вопреки существующему мнению, дикобразы — звери миролюбивые и всячески стараются избегать конфликтов. У них есть даже специальный инструмент, предупреждающий противника — пучок коротких, пустых внутри игл на хвосте. Почувствовав опасность, дикобраз потряхивает хвостом, иглы довольно громко гремят, будто предупреждая «не нападай, хуже будет». О миролюбивости, или, во всяком случае, о вполне сносном характере этих зверей, говорит и то, что в неволе дикобразы быстро привыкают к людям, особенно к тем, которые кормят их и ухаживают за ними. А некоторые звери становятся совершенно ручными. Однако абсолютными ангелами дикобразов назвать нельзя, хотя бы потому, что они достаточно прожорливы, и, поселившись вблизи человеческого жилья, Могут наносить серьезный урон полевым и бахчевым культурам. Норы дикобразов довольно длинные, до 10 метров, имеют от норки тупики, несколько камер. Глубина таких нор может достигать 4 метров. Большие они и по площади. Профессор Шнитников, например, приводит данные о норе дикобраза, имевшей площадь в 375 квадратных метров. В этих норах дикобразы проводят все светлое время суток. В этих норах появляются у них детеныши, обычно два, но, может быть, и больше, до пяти. Они появляются на свет уже зрячие и вооруженные иглами, правда, очень мягкими. Новорожденные имеют восемь зубов, которые растут у них всю жизнь. Через неделю иглы крепнут, и дикобразики активно стремятся выбраться из норы. Классические дикобразы Такие, по которым мы представляем себе все семейство, живут в Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Индии, Китае. В нашей стране водятся они в Азербайджане, в Средней Азии, на юге Казахстана. У этих дикобразов немалые родня. Представители семейства живут и в Азии, и в Африке. И, в общем-то, ведут довольно схожий образ жизни. Разве что одни не боятся людей, другие стараются держаться от них подальше. А вот внешностью родственники классического дикобраза отличаются друг от друга сильно. Во-первых, у многих из них нет длинных и толстых игл, а имеются тоненькие иголочки. Во-вторых, Родичи классического дикобраза часто покрыты густой шерстью. В-третьих, у них имеются длинные до 25 сантиметров и разнообразные по форме хвосты, благодаря которым дикобразы разделяются на длинных хвостах и кисти-хвостах. Дикобразов можно встретить в лесах, пустынях, степях, в горах. Большинство живет на земле. но есть и такие, которые много времени проводят на деревьях и хорошо лазают по ним, а некоторые вообще ведут исключительно древесный образ жизни. Но это уже представители другого семейства, которое называется семейство древесно-дикобразовое. Древесно-дикобразовые древесно американцы. Самые крупные североамериканские дикобразы, Они имеют более метра в длину и достигают 18 килограммов веса. Живут эти дикобразы в лесных районах, главным образом в хвойных лесах, активны ночью, причем активны круглый год, так что холода не боятся. Правда, когда температура опускается до минус 18-20 градусов, дикобразы становятся малоподвижными. Когда выпадает глубокий снег, дикобразы тоже мало двигаются, так как коротконогому зверю трудно перебираться по сугробам, и сидит он на одном дереве до тех пор, пока не объест всю кору на нем. В помете североамериканских дикобразов лишь один детеныш. Нежные колючки у новорожденного уже через час становятся твердыми, а через два дня дикобразик уже начинает самостоятельно лазать по деревьям. Развиваются дикобразы быстро, но совершенно взрослыми становятся лишь к двум-двум с половиной годам. В Центральной и Южной Америке живут цепкохвостые дикобразы. которые, лазая по деревьям, ловко цепляются за сучки и ветки своими длинными голыми хвостами. Цепкохвостые дикобразы меньше североамериканских, однако не самые маленькие. Самые маленькие представители семейства — амазонские дикобразы. Вместе с хвостом такой дикобраз не более полуметра в длину. А самый редкий, тонкоиглый, живет лишь в центральной и восточной Бразилии. Жизнь амазонского и тонкоиглого дикобраза почти совершенно не изучена.